Глава 9. Стояло солнечное летнее утро, лёгкая паутинка облаков напоминала кружево на синем атласе неба. Тёплый ветер доносил из парка запах цветущих растений, перебивающий даже вонь мусорных куч, сваленных в подворотнях. Я вдруг ощутила безотчётную и глупую радость, для которой не было причин, кроме этого светлого утра, моей юности и любимого дела. Мобиль мэтра Даттона ждал нас на заднем дворе. Эта рабочая лошадка сильно отличалась от элегантной повозки, которую я наняла на вокзале в день прибытия. Рядом с сидением возницы располагалось ещё два места для пассажира, а сзади — вытянутый фургон, сейчас заваленный коробками и свёртками. В столице на подобных перевозили пациентов, когда требовалось срочно доставить их в больницу. а в маленькой больнице использовали, видно, для всех случаев жизни. Мэтр Ланселот сел за рычаги управления, вдавил в панель выпуклый янтарный кристалл, мобиль вздрогнул, будто живой, заурчал. Внутри него словно забилось сердце. Коробки с наборами для новорождённых и вещи для женщин от благотворительного общества. Пояснил мой руководитель, не глядя, указав себе за спину. "Развезем". раз уж всё равно выехали на обход. Чем только не приходится заниматься начальнику провинциальной больницы. «Монноозис очень добра», — сказала я, безуспешно пытаясь скрыть иронию в голосе. Матерланселот хмыкнул. Окружила заботой. Или просто окружила. Вот ты кто меня тянул за язык? Я тут же уставилась в окно, делая вид, что я ничего не сказала. «Нет-нет, вам почудилось». Но пока отворачивалась, уловила в зеркале заднего вида, как на лице мэтра Даттона, мелькнула улыбка. Однако он тут же снова сделался серьёзен. Пока мы пробирались по узким улочкам, именно пробирались, то и дело останавливаясь, чтобы не наехать то на очередного шалопая, выбежившего на дорогу, то на прогуливающихся кумушек, мэтр Ланселот рассказал, чем нам сегодня предстоит заниматься. Ничего сложного. Мы навестим беременных, которым вот-вот рожать, посмотрим, в каких условиях они живут, как себя чувствуют, и в случае необходимости направим в больницу. Район у нас бедный. Иногда семья с детьми ютится в одной комнатушке. Матери семейства порой с радостью соглашаются на роды в больнице, потому что это единственная возможность для них, как следует выспаться, наесться и отдохнуть. Но другие отказываются оставить семью и на пару дней, особенно когда на мужа в хозяйственных делах надежды мало. Я держала в руках деревянный планшет с пришпиленным к нему листком, где были записаны адреса и имена. Не так много женщин, чей срок беременности подходит к концу. Пять на сегодня. Первая в списке стояла некая Белрикс Шмулле. Мэтерлон остановил мобиль у трехэтажного желтого в потеках воды дома. В открытых окнах и на крошечных балкончиках сушились вещи. У подъезда в песочнице возились чумазые, но очень довольные маленькие обортни. Серая шерсть забавно топорщилась на загривках. Вот двое мальчишек повздорили из-за обломка ракушки. И у обоих удлинились уши и клыки. Сорванцы с рычанием бросились друг на друга, покатились по земле. Мой руководитель практики отловил одного за шиворот, приподнял. «Здравствуй, Верли. Где твоя мама?» Малыш-оборотень шмыгнул носом и указал рукой на второй этаж. «Здравствуйте, господин целитель! Дома! Где же ей быть?» Когда мы отправились к крыльцу... Маленький Шмулли снова вцепился в своего обидчика. В подъезде пахло кислой капустой и сыростью. Мой начальник сказал, что в доме проживает община оборотней, и этот дом ещё вполне ничего. Сам обход не занял и пятнадцати минут. Мэтр Ланселот с трудом уговорил госпожу Шмулли оторваться от стирки. Оборотница с недовольным видом уселась на продавленный диван, сложив руки, покрытые пушистой шерстью, на огромном животе. «За подарочки-то вам, конечно, спасибо, сердешное, но в больницу я не поеду, уж не обессудьте. Дел не в проворот. У младшенького вон клычки режутся, пятый месяц пошел, пора уж. У среднего с оборотом беда, то уж человеческими останутся, а то наоборот весь день ходит с хвостом. Я думаю, балуется, а отец переживает. Жду не дождусь, когда станет подростком и будет, как все, порядочные оборотни менять и постась в полнолуние. Так что я уж дома останусь. Да вы ведь знаете, как я быстро и легко детишек кражаю. Все сделаю в лучшем виде, не сомневайтесь. Хорошо, госпожа Шмулли, я не настаиваю. Для госпитализации у вас нет показаний, но разрешите, я всё же быстро проверю состояние малыша. Валяйте. Матерлонцелот поднял было руки и тут заметил меня, застывшую с коробкой в обнимку. Посторонился, пропуская к пациентке. Уступаю вам эту возможность, Монна Амари. Он так и звал меня Монной. Я сначала отнекивалась, а потом смирилась. Наверное, в глазах пациентов я так выглядела более представительно. Оценка состояния плода сложнее сканирования сосудов, но тоже безопасна. Я опустила руки на живот оборотницы, под пальцами толкнулся малыш. «Тихо, тихо, маленький», — сказала я. Мы с будущей матерью обменялись тёплыми улыбками. Очень скоро стали заметны очертания маленького оборотня, который, как и положено, лежал головкой вниз. Он был весь покрыт тёмной шорсткой «Надо же, какой брюнетик!» С умилением произнесла госпожа Шмулли. Я позволила магии пройти глубже, смотрела с очертания сердца, выискивая возможные пороки, проверила другие внутренние органы. «Совершенно здоровый малыш!» Я отпустила магию. «Отлично, на Амари!» Сдержанно похвалил наставник. Я зарделась от радости. Совсем как первокурсница, которую похвалили за удачно наложенный шов. Следующей по списку значилась Асцелинна Диахинай. Удивительно, судя по имени, я бы решила, что госпожа Диахинай — дворфа. Но это ведь невозможно. Они живут кланами в подземных городах. Госпожа Диахинай — дворфа. прервал мэтр Ланцелот мои гадания. Но как? А вот об этом я бы не советовал спрашивать у будущей матери и расстраивать ее. Строго сказал начальник. Я и не собиралась, но глубоко задумалась. Для дворфа жизнь вне клана худшее наказание, а когда я увидела, в каком жутком месте проживает госпожа Диохинай, то его вся горчилась. Свободолюбивый и гордый народ никогда просто так не променяет просторные каменные залы на ветхую лачугу, больше напоминающую сарай.